Аудиокнига «Варкрафт». Автор Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. «Раскол». Глава номер 18. Брокс был всего лишь простым воином, но он знал, когда сражение шло плохо. Дело было не в том, что он и остальные не могли победить этих ночных эльфов в броне и их жестоких животных, но каждая секунда, потраченная впустую, приближало портал все ближе и ближе к завершению. Вокруг глотки водоворота уже сформировалась зеленая зловещая аура. Орк понимал магию достаточно хорошо, чтобы знать, что скоро проход будет достаточно силен для любого зла, желающего проникнуть, будь то Саргерас или старые боги, упомянутые красом. Копье сверкнуло над его головой, содрав шипами немного кожи. Без них оно не причинило бы крепкому орку никакого вреда. Хмурый солдат, ударивший его, направил свою призрачную летучую мышь в сторону, надеясь пройти мимо когтей бронзового дракона для следующей атаки на Зелёного Воина. Дракон схватил призрачную летучую мышь. Эти двое боролись, мешая ночному эльфу прицелиться. Вместо того, чтобы пронзить Брокса, он попал орку в плечо. Брокс зарычал, поскольку наконечник с шипами вырвал толстый кусок его плоти. Несмотря на боль... Ему удалось наклониться вперед и разрубить копье пополам. Ругаясь, солдат вытащил свой меч. Однако Брокс, борясь с ветром, приподнялся с его места и прыгнул на противника. Он приземлился на корточке, схватившись за одной из ушей летучей мыши, чтобы не упасть. Безумное действие так поразило ночного эльфа, что он сидел с открытым от удивления ртом, пока орк одной рукой вонзал свой топор в бронированную грудь противника. Солдат. Ослабев упал со спины своего зверя. Но безрассудное действие Брокса почти стоило ему собственной жизни. Он хотел использовать спину летучей мыши, чтобы перепрыгнуть обратно на дракона, но шкура существа оказалась очень гладкой. Отпустив ухо, орк оступился. Все еще крепко держа топор, он скатился к хвосту, последовав за трупом ночного эльфа. Раскрывающиеся врата далеко внизу открылись взгляду Брокса. Он почувствовал растущее зло внутри. Пара когтей поймала его, как только он полетел вниз, и голос Ронина крикнул «Мы поймали тебя, Брокс!» Красный дракон, действующий как средство передвижения колдуна, изогнулся, чтобы позволить орку вскарабкаться. Ронин помог орку подняться, позволив седому воину усеться позади него. Это было немножко безрассудно даже для орка, не так ли? «Возможно, и так», — признал орк, думая о портале. «Храбро», — подумал он про себя. «Он был благодарен, что не упал в него. Чем дальше он будет от него, тем лучше». Колдун внезапно напрягся. «Будь осторожен, приближаются еще два». Призрачные летучие мыши приближались к своей цели. Рука Ронина ярко вспыхнула, так как он приготовил заклинание. Брокс поднял свой топор, готовясь помочь настолько, насколько он мог». Он был рад новым противникам, только потому, что они отвлекали его от портала. Портал и зло вызывали страх даже у орка. Вид Смертокрыла, отброшенного заклятием, окружающим диск, одновременно и изумлял Малфуриона, и приводил в уныние. Если даже Черный Дракон не смог проникнуть через Темную Магию, то что могли сделать друид и его спутники – Но у Малфриона не было больше времени волноваться о диске, поскольку в этот момент угрожающая форма упала на Изеру. Зелёный дракон взревел, поскольку клыки летучей мыши вонзились в её плечо около позвоночника. Ночной эльф сполз с набок, пытаясь избежать быть похороненным под зверем. Меч прошёл над его головой, немного промахнувшись мимо уха. «Скользкий мелкий дурак!» – прошипел Воротен, снова держа в руке своё любимое оружие. Офицер Асшары ударил снова, на сей раз оставив зарубку на щеке Малфуриона. Варатен занес меч для другого удара. «Следующий срубит тебе голову!» Друид сунул руку в мешочек. Он знал, что ищет, и молился, чтобы найти это. Знакомое чувство успокоило его, и он вытащил семена. Капитан Варатен занял позицию. Злая усмешка широко растянулась по его лицу. Демоны нашли прекрасного подчиненного в садитском солдате. Когда лезвие пошло вниз, Малфурион бросил семена в пасть летучей мыши. Монстр немедленно забился в конвульсиях. Наконечник меча, направленный на горло друида, вместо этого оставил кровавую, но неглубокую рану на его ключице. Малфурион закричал от боли, но удержался. Яркое сияние вырвалось изнутри зверя Воротена. Капитан пытался удержать контроль, но напрасно. Летучая мышь закрутилась вокруг, пронзительно взвыв. Мгновение спустя из нее вырвался огонь. Малфурион использовал семена с присущей им высокой температурой во время предыдущих сражений. Однако осталось всего лишь несколько, и он не думал использовать их здесь, где им не было особого применения. Только потому, что создание тени было справа и выше него, ночной эльф смог убедиться, что все семена достигли своей цели и попали в горло. Пламенное зрелище было настолько ярким, что Малфуриону пришлось отвести взгляд. Он услышал крик Варатена, но не разобрал слов. С пронзительным последним криком сожженное существо скрылось из вида. Задыхаясь, Малфурион цеплялся за Эзеру. Дракон не мог ничего сделать для своего наездника, другая летучая мышь уже привлекла ее внимание. Друид держался так крепко, как только мог, пока он пытался вернуть самообладание. Раны причиняли ему ужасную боль, и знание того, что диск был все еще недосягаем, делало все еще хуже. Последовала острая боль в его икре. Малфурион закричал, он почти разжал хватку. Кровь стекала в его сапог, поскольку он резко пнул источник. Он взглянул на свою ногу и причину его мучений. Капитан Варатен крепко держался за спину Изеры, Солдат со шрамом пыхтел, крапкаясь наверх по чешуе. Причина новой боли Малфуриона — изогнутый кинжал офицера был зажат между зубами Варатена. Кровь Малфуриона сочилась вниз на острый подбородок ночного эльфа, который не обращал на это внимания. Как Варатену удалось схватиться и удержаться на изере, когда его пылающий зверь падал, Малфурион не знал. Но еще раз он недооценил офицера. Он снова пнул изо всех сил, но капитан легко увернулся от его ноги. В то время как все, что мог сделать Малфурион, это держаться, пока Изера боролась, более закаленный в боях воротен умело двигался к своему противнику. Его суженные глаза смотрели на Малфуриона, как на откормленное животное, готовое к забою. Друид опустил руку в мешочек, и в то же самое время левая рука воротена поднялась вверх. Темно-красная вспышка ослепила Малфуриона, Он вспомнил слишком поздно, что у капитана было немного незначительных способностей в колдовстве. Недостаточных, чтобы быть настоящей угрозой. Но, конечно, достаточных, чтобы неожиданно отвлечь врага, пока офицер приближался для убийства. Малфурен поднял свою свободную руку. Это действие, вероятно, спасло ему жизнь. Тяжелое, закованная в броню тело Воротена упало на него. И друид почувствовал на своем лице горячее дыхание ночного эльфа. «Свет огней щедро вознаградит меня за это!» Маниакально произнес капитан. «Монорот сталкивался с тобой. Архимон сталкивался с тобой. Такое банальное создание, как ты перехитрила их обоих. Великие командующие лорда Саргераса! Ха! Я снова получу благосклонность за это не только от нее, но и от него тоже. Я, лорд Варатен!» «Саргерас хочет разрушить Калимдор, не переделать его!» Выпалил Малфрион. Пытаясь заставить его противника уловить смысл. Конечно, я понял это давно, что мне за дело до этого небольшого клочка грязи. Пока я могу служить королеве и командовать воинами во имя ее, меня не заботит, где я это делаю. Кто знает, возможно, этот Саргерас сделает меня его высшим командующим. За этой и за обожаемую Асшару, я с удовольствием посмотрю, как Калимдор обратится в пепел. Безумие полностью поглотило воротено. Малфуриона внезапно охватил гнев, что один из его собственного вида мог так беспечно говорить о смерти всего живого, особенно их заветного мира, в котором они родились. Это шло против всего, чему Кинарий учил его и во что всегда верил Малфурион. «Калимдор — это наша кровь, наше дыхание, само наше существование!» — кричал друид. Его ярость росла. «Мы его часть, как деревья, реки и скалы. Мы его дети. Ты хочешь убить мир?» который породил нас». Его лоб начало жечь. «Ты жалок. Мы живем на крошечном куске камня, одном из многих камней. Калимдор — ничто. С легионом и моей королевой я пересеку тысячи миров, и все они будут растоптаны нашими ногами. Власть, дитруид. Власть — это моя кровь, мое дыхание. Ты понимаешь?» Капитан Воротен вырвал руку с кинжалом из схватки Малфуриона. «Но если скорая смерть Калимдора так беспокоит тебя, то я сделаю тебе одолжение, отправив в загробную жизнь, чтобы самому встретить его там». Но гнев Малфуриона достиг своих пределов. Неистовым взглядом он смотрел куда-то внутрь Воротена. «Ты хочешь власти? Почувствуй власть мира, которой ты предал, капитан!» Это текло по друиду так же естественно, как его кровь. Он чувствовал, что это шло из источника — из самого Калимдора. Сам мир не был разумным, но тем не менее он был живым существом, и через Малфуриона он нанес ответный удар. Из друида вырвался мягкий, синий свет, который ударил Воротена прямо в грудь. С криком напавший на Малфуриона слетел с дракона. Кинжал вылетел из его руки. Капитан беспомощно высоко взлетел над Источником Вечности. Теперь свет не только окутывал Воротена, Он горел прямо из него. Его плоть, сухожилия, органы и его скелет были все видны под его пылающей броней. Кричащая голова офицера выглядела, как череп под прозрачной кожей. Варатен отверг Калимдор. И теперь, через Малфуриона, Калимдор отверг его. Все еще окутывая капитана, свет сделал дугу в центре источника. Затем резко опустился прямо в пасть водоворота. Сделав это, он сразу исчез. Как Инфернал падал на жертв Сурамара, так и останки капитана Варатена резко упали в укрепляющийся портал. Так же внезапно, как и появилась, сила, нахлынувшая на Малфуриона, исчезла. Он почувствовал утрату и все же, в то же самое время, спокойствие, что мир еще не стал полностью беззащитным. Все еще болтаясь на спине Изеры, он следил за конечным местом падения Варатена. «Теперь посмотрим». Как наградить тебя хозяин легиона после этого, капитан? Толчок почти скинул его следом за воротеном. У Изера было по летучей мыши в каждой передней лапе, и хотя дракон только что разорвал одно горло, вторая разорвала ее крыло. Малфурион постарался занять более удобную позицию. Затем взял из другого мешочка крошечную частичку целебной мази, которую он заранее изготовил. Мазь была сделана из отборных трав. Но хотя друид проверил его на поле битвы, он не был полностью уверен, что этого будет достаточно, чтобы помочь такому гиганту, как Изера. И всё же, с того момента, как Малфурион нанёс её на основание крыла, результаты превзошли все его ожидания. Крошечное количество мази распространилось за пределы места, которого он коснулся, быстро покрыв всё крыло. Разрывы на крыле Изеры быстро и полностью затянулись, не осталось даже шрамов от жестоких ран. «Я чувствую себя намного лучше!» — проревела грезящая, разорвав на части второе существо. Изера повернула голову к Малфуриону. Несмотря на закрытые веки, он чувствовал силу ее пристального взгляда. Кинарий, учил тебя хорошо!» Она внезапно остановилась. Ее глаза на секунду приоткрылись. Но, возможно, большая часть способностей должна все еще проявиться в твоей естественной связи с тем, чем ты обладаешь. Да, так и есть. Дрит понял, что ее краткий взгляд был направлен на его лоб. Он дотронулся и обнаружил, что отростки теперь вытянулись на целых три дюйма. Он начал отращивать рога точно такие же, как и у его шандо. Прежде чем это новое открытие уложилось в его голове, Внушающий страх Рёв встряхнул окрестности, заглушая даже шторм. Через штормовые облака смертокры улетел вниз. Черный левиафан еще раз набросился на непроницаемое заклятие. Его тело непрерывно извергалось там, где пластины еще не запечатали разрывы на его шкуре. Его глаза были широко раскрыты и полны гнева. Он летел к душе демона со скоростью, от которой у Малфариона перехватило дыхание. Воздух вокруг диска резко потрескивал. Вспышки жёлтого и красного предупреждали о силе, удерживающей украденное творение дракона. Малфурион ощущал новые силы в действии, которые внедрили в Матрицу заклятия, чтобы сильнее удерживать душу демона. Смертокрыл ударил Матрицу головой. Небо вокруг него взорвалось необузданной энергией, которая должна была испепелить безумного аспекта. Но хотя его плоти чешуя обгорели, Все же Смертокрыл продвигался вперед. Он вызывающе ревел от множества могущественных сил, направленных против него. Его род скривился в безумную, рептильную усмешку, которая становилась шире с каждым продвижением к его цели. «Его одержимости нет предела», — сказала Изера, поражаясь другому аспекту. «Вы думаете, что он в самом деле может это сделать?» «Правильнее спросить, хотим ли мы, чтобы он это сделал?» Чешуйки отрывались от уже изуродованного тела Чёрного. Потрескивающие молнии теперь полностью сосредоточились на гиганте, опаляя его снова и снова. Всё же, хотя Смертокрыл время от времени вздрагивал от их мощи, он не замедлялся. Красный дракон пролетел мимо Малфуриона, и он увидел Ронина с Броксом сверху. Голосом, усиленным заклинанием, колдун предупредил. «Крас предупреждает, что мы должны быть готовы», Он думает, что смертокрылу все же удастся разрушить заклятие. Мы должны быть готовы напасть на Черного в тот момент, когда это случится. «Смертокрыл», — пробормотала Изера. Видя его теперь, как верно звучит это имя. Ронину она ответила. «Мы будем готовы». Они должны будут немедленно ударить, все вместе. Это был их единственный шанс. И он был только немного лучше, чем попытка освободить диск от заклятия самостоятельно. Ночному эльфу не нравились их шансы, но он призовёт в себя всё, что сможет из Калимдора. Зная, что это могло быть последней надеждой для всего, что он любил, его сердце инстинктивно обратилось к Тиранде. Не к Элидану, а к Тиранде. Он хотел поговорить с ней в последний раз, знать, что она будет жить, даже если он не выживет. «Малфурион?» Друид почти свалился со спины изэры. Сначала он подумал что голос в его голове только иллюзия или, возможно, некоторая зловещая уловка темных сил, против которых они сражались. Но на самом деле Малфурион чувствовал, что это могла быть только Тиранда, связавшаяся с ним теперь. Он вспомнил, как она призвала его назад, когда он не мог вернуться в свое тело. Ее связь с друидом была намного больше, чем он мог вообразить. И в тот момент, когда он подумал об этом, Малфурион ощущал, что она заметила даже это. «Малфурион!» она повторила с большей надеждой. «О, Малфурион, это ты!» «Тиранда, ты жива! Ты у них!» Жрица быстро успокоила его. «Мать Луна следила за мной. Хвала ей! И мне помогли высокорожденные, желающие присоединиться к нам. Я знаю, что ты сделал то, что должен был. Но послушай, твой брат... Мой брат!» Как только она упомянула Илидана, Друид почувствовал его присутствие почти как свое собственное, очень близко с Тирандой. Так близко, что они должны были практически касаться друг друга. «Брат», — начал Илидан, — «ты!» Что-то нахлынуло на Малфориона, что-то, что он должен был немедленно испытать. Все же, несмотря на его лучшие усилия, Друиду удалось не все. «Малфорион», — раздался жалобный голос Тиранды, — «прекрати!» «Ты убьешь его!» Он понятия не имел, что именно он делал с Иллиданом, но Малфурион сосредоточился, пытаясь изобрать обратно то, что он высвободил. К своему облегчению он почувствовал, что Илидан быстро восстановился. «Никогда, никогда не думал, что ты на такое способен, брат!» В то время как тон Илидана стал, как обычно, снисходительным, внутри его ошеломило знание того, что родной брат, Которого он считал слабым, таковым не являлся. Тебе за многое придется ответить, Илидан. Если мы все выживем, я предстану перед обвинениями. В его словах был смысл, какая польза была отсюда над Илиданом, если бы они все погибли. Кроме того, Малфурион понял, что он потратил впустую ценную силу на своего брата. Отложив мысли об Илидане в сторону, друид коснулся тиранды снова. «С тобой все хорошо? Он ничего тебе не сделал?» «Ничего, Малфурион. Клянусь Луной. Но мы скрываемся в руинах около Источника и не осмеливаемся даже попытаться бросить заклинания. У демона Монарота войны повсюду. Я думаю, что они подозревают, где мы, несмотря на колдовство Иллидана и мои молитвы». Он хотел пойти к ней, но снова это было невозможно. Малфурион выругался. «Если мы преуспеем в...» Но прежде чем он смог сказать больше, Смертокрыл издал ужасающий рёв. Дикие эмоции в крике дракона разрушили связь с Тирандой и Илиданом, и стёрли из головы Малфуриона любую другую мысль. Он рассматривал дракона, сильно измученного, но который был настолько поглощён тем, к чему стремился, что никакая боль не могла его укротить. От некоторых пластин, прибитых к чёрному, почти ничего не осталось и на некоторых местах его тела чешуйки полностью отсутствовали. Там виднелась голая плоть, сожжённая или порванная. Крылья Левиафана были разорваны в нескольких местах. Малфуриона поразило, как безумный страж Земли мог всё ещё летать. Когти смертокрыла затупились или сломались, как будто он царапал какую-то непроницаемую цель. Затем Малфурион увидел, как близко находился чёрный от своей добычи. «Во имя Создателей!» проревела Эйзера. «Его ничего не остановит!» Друид молча кивнул, затем понял, насколько на самом деле были страшны ее слова. Это выглядело, как будто в любой момент Смертокрыл сделает невозможное. И затем то же самое придется сделать тем, кто надеется украсть у него диск. «Прочь! Прочь!» требовали голоса, которые когда-то поддерживали дракона во всем что он делал. Теперь они, как и все остальные, казались вероломными. На самом деле не было никого, кому не мог доверять, кроме себя: « Я заберу её, душа моя, только моя. Он ощущал их гнев, потому что не повиновался им. Они жестоко напали на его разум. В то же время они использовали и другие средства. Они усилили заклятие пылающего легиона, которые также боролись против него. Никогда черный дракон так не страдал. Но все это того стоило. Даже при том, что он продвигался всего по несколько дюймов, это все равно было успехом. Он почти мог схватить диск. «Прочь!» — повторяли они. «Прочь!» В их гневе Ньютарен также чувствовал растущее беспокойство, даже страх. Голоса тоже видели, что он почти добрался до своего творения. Возможно, они поняли что когда оно вернется в его владение, он покарает их, как и всех остальных. Тогда другая сила приняла участие. Хозяин демонов из своего собственного царства увеличил ужасающие силы, скрепляющие матрицу заклинания. Неутарион снова взревел от пытки, которую он испытал прежде, но та была только частью того, что он чувствовал теперь. Но, возможно, это только приблизило его. Рода дракона вытянулся в смертельной усмешке. Левиафан громко смеялся над всем тем, кто препятствовал ему сделать это. Он засмеялся и прошел последние несколько дюймов до диска. «Он мой!» — проревел он триумфально. «Мой!» Его лапа сжалась вокруг души демона. «Нужно действовать сейчас!» — Красс предупредил Алекстразу. «Нужно действовать сейчас, если мы не...» Мир взорвался. Или так, по крайней мере, показалось фигуре в капюшоне. Безумное изобилие цветов ошеломило Краса. Он услышал рев Алекстраза от удивления и боли. Огромная сила ударила их. Крас попытался удержаться на своей королеве, но это было слишком большой нагрузкой для смертной формы, которую он носил. Он упал. Предметы мелькали мимо него. Визжащая, обугленная призрачная летучая мышь. Маленькая фигура, которая, возможно, была ее наездником или одним из его собственных товарищей. Несколько кусков чешуи дракона. Их собственный цвет выгорел. Краск крутился снова и снова, не способный замедлить свое движение, несмотря на предпринятое заклинание. «Мы проиграли», — подумал он. «Несомненно, это конец всего». Но тогда огромная лапа подхватила его. И он услышал хриплый голос Алекстразы. «Он сделал это! Он сделал это!» Сквозь слезы магу удалось разглядеть Смертокрыло и душу демона. Черный дракон ревел изо всех сил, поскольку он вырвал диск из заклятия. Тело Смертокрыло сверкало, и краса поразила, что даже существо, столь могущественное, как Аспект, могло пережить такое повреждение. Левиафан высоко поднял свое творение, торжествующе смеясь, несмотря на свою агонию. И затем из глубин источника вылетела черная сила и ударила Смертокрылу в голову. Это отбросило дракона назад, ударив его с такой свирепостью, что его отшвырнуло далеко за обширный источник, далеко даже от берега. Падая, Смертокрыл скрылся из вида в облаках. Вслед за этим душа демона, выпавшая из его лапы, упала прямо в водоворот. «Мы должны захватить ее прежде, чем Саргерас или старые боги смогут восстановить ее в Матрице Портала. Я думаю, что, несмотря на заклятие Смертокрыла на ней, я смогу держать ее, по крайней мере, достаточно долго для наших целей, но мы должны добраться до нее первыми. Я буду стараться изо всех сил», — выпалила Алекстраза. Только сейчас Крас увидел, как сильно его королева была обожжена силами, вызванными безумными действиями Смертокрыла. Аспект жизни могла едва держаться в воздухе. Но внезапно другой огромный дракон пролетел мимо них знакомый с зеленый Левиафан с самым необычным ночным эльфом наверху. Малфурион! пробормотал Крас, следя за друидом, на голове которого теперь была пара маленьких рогов, похожих на те, что были у его учителя. Да, именно он должен попытаться сделать это. Все же это не мешало усилиям других. Алекстраза не замедлялась несмотря на ее раны. И справа от Краса летели Ронин и Брокс на красном самце. Бронзовая самка также следовала за ними, но без наездника. Она могла только следить за остальными. Дракон Малфуриона приближался к быстро падающему диску. Душа демона оставляла за собой яркий, золотой след, пока падала. Крас видел, как друид разжал ладонь. Затем уверенно поймал омерзительный предмет. Ночной эльф прижал его к груди. И изнутри портала раздался чудовищный рев, который потряс дракона-мага до глубины души. Он посмотрел вниз, в ужасе уставившись на ужасающий зеленый шторм, назревающий в центре. Саргерас пытался пройти через почти законченные врата. Как воин, Брокс хорошо знал свои пределы. Теперь настало время магов и колдунов. Здесь больше не было никаких противников с мечами и топорами. Малфурион пристально глядел на устрашающий предмет. Его глаза были широко раскрыты и не моргали. Брокс понял обольстительную власть диска и быстро крикнул мимо Ронина. «Друид! Ты не должен доверять ему! Это зло!» Ночной эльф посмотрел вверх, затем решительно кивнул его товарищу. Брокс выдохнул в облегчении. Выдох превратился в задыхающийся звук, поскольку он, как и остальные, услышал дьявольский крик, вырвавшийся из Источника. Это был крик разгневанного бога, крик Саргераса, хозяина Пылающего Легиона. «Хозяин демонов пытается войти в Калимдор», проревел темно-красный самец. «Портал почти завершен, у него может получиться, и если он сделает это, мы все обречены». Брокс уставился на зеленую бурю под ним. Портал сжимался, образовывая уменьшающийся, почти совершенный восьмиугольный разлом. Что происходит? Врата сжимаются, не увеличиваются. Саргерас, наверное, продолжает пытаться увеличить свои шансы, ограничивая распространение заклятия. У него не возникнет проблем расширить его снова. Если что-нибудь не помешает, у него есть все шансы на успех. Ужаснувшись, Орк оторвал взгляд от чудовищного шторма и увидел, что их ситуация стала еще более страшной. Из зина шари поднялись сотни, Возможно, тысячи крылатых форм. Смотрите, там! Демон Монород позволил капитану Варатену и его солдатам напасть на группу. Как оказалось, это было необходимо только, чтобы задержать их. Теперь, тем не менее, после того, что сделал Черный Дракон, планы изменились. Монород, конечно, понял, что появилась реальная опасность для Легиона. Поэтому он призвал каждого Стражника Ужаса и других крылатых демонов которые могли сражаться с защитниками этого мира. Брокс очень хотел вонзить свой топор в надвигающийся рой, но он знал, что его усилия будут смехотворны по сравнению с усилиями Ронина и Краса. Правда, он мог лететь верхом на красном самце впереди колдуна и сражаться с ними, но чем это могло помочь? Олекстраза и Крас, находясь дальше всех остальных, уже развернулись, чтобы противостоять орде воздушных демонов, Красный Самец начал образовывать дугу прочь от центра Источника. Они оставили владение душой демона и закрытие портала на Алфуриона. Это так или иначе даст ему необходимое время. Даже Брокс ощущал зловещие энергии, растущие внутри сжатого портала. Саргерасу почти удалось. Орг мог сделать только одно. Часть его называла это безумием. Всё же другая часть настаивала, что это должно было быть сделано. Прощай, колдун! проревел он. Для меня была честь сражаться вместе с тобой и остальными. Рони наглянулся на него. Что ты собираешься? Брокс спрыгнул. Красный дракон попытался поймать Брокса, но удивление гиганта заставило его среагировать слишком медленно. Орг пролетел мимо его когтей, падая прямо в центр источника вечности, и сверкающий шторм теперь достигал своего пика. Рявя в нетерпении,. Брокс чувствовал капли на лице, приносимые ветром, пока он падал. Он сжимал топор так сильно, что его суставы побелели. Он усмехнулся, как и в тот день, когда он и его товарищи были готовы защищать проход ценой их собственных жизней. Когда Брокс приблизился к порталу, его надежда на будущее угасла. Он видел движение внутри него. Ряды и ряды демонов, все готовились проследовать за своим хозяином в смертный мир — Демоны тянулись в вечность. Брокс не видел признака самого Саргераса, но он знал, что внушающий страх хозяин демонов должен был быть очень, очень близко. И затем орк прошел через врата.